что он предложит им покинуть страну. Вот и все. Как видите, вы сильно преувеличили важность своей роли, и если бы вы согласились спокойно ответить на некоторые незначительные вопросы, вам не пришлось бы попасть в государственную тюрьму и так скучно провести дни карнавала. Консуэла слушала болтовню старого царедворца, не перебивая. А когда он стал настойчиво просить ее ответить, она твердо заявила, что не понимает, о чем идет речь. Она чувствовала, что под этим шутливым и благожелательным тоном скрывается западня, и была на стороже. Тогда Пельниц переменил тактику и заговорил серьезно. «Ну хорошо, хорошо», — сказал он, — Вы не доверяете мне, но я не сержусь. Напротив, я очень ценю вашу осторожность. Если так, мадемуазель, я буду говорить на чистоту. Вижу, что на вас можно положиться и что наша тайна в верных руках. Так знаете же, сеньора Парпорина, я ваш друг в еще большей степени, чем вы можете предполагать, И боясь свой. Я принадлежу к партии принца Генриха». «Стало быть, у принца Генриха есть партия?» Спросила Парпарина, стремясь выяснить, в какую же интригу ее вовлекли. «Ну, не притворяйтесь, будто ничего не знаете», — возразил барон. «Эту партию сейчас сильно преследуют, но она отнюдь не унывает. Далай-Лама, или, если хотите, господин Маркиз, не так уж крепко сидит на престоле, чтобы его нельзя было свергнуть. Пруссия — хороший боевой конь, но не следует доводить его до крайности. И так вы участвуете в заговоре, барон? Вот уж никогда бы не поверила. А кто сейчас не участвует в заговорах? Наш тиран, как будто окружен верными слугами, но все они дали клятву погубить его. О, как вы лёгкомысленный, барон, если открываете мне подобную тайну. Я открыл вам ее лишь потому, что принцы и принцесса уполномочили меня на это. А какой принцессе вы говорите? Вы прекрасно знаете о какой. Не думаю, чтобы в заговоре участвовали другие принцессы. Разве только Марк-графиня Байрейтская? Ведь она недовольна своим жалким положением и сердится на короля с тех пор, как он разбронил ее за дружбу с кардиналом Флери. Это старая история, но женщина злопамятный а Марк-графиня Гильемета обладает выдающимся умом, не правда ли? Я никогда не имела чести беседовать с ней, Но вы виделись с ней у Аббатисы Квайдленбургской. Я была у принцессы Амалии только однажды. И Единственный член королевской семьи, которого я там видела, это король. Но все равно. Так вот, принц Генрих поручил мне передать вам, что в самом деле барон презрительным тоном проговорила Консуэла. «Принц Генрих поручил вам что-либо передать мне? Сейчас вы убедитесь, что я не шучу». Он просил сообщить вам следующее. «Дела его отнюдь не так плохи, как говорят. Никто из сообщников не предал его». Сен-Жермен уже во Франции, где пытается объединить оба заговора, наш и тот, который собирается немедленно восстановить на английском престоле Карла Эдуарда. Арестован один только смигист. Но Сен-Жермен поможет ему бежать и вполне уверен в его молчании. Что касается вас, мадемуазель, то он заклинает вас... Не поддаваться угрозам Маркиза, а главное, не доверяться некоторым лицам, ибо чтобы заставить вас заговорить, они будут притворяться, будто действуют в ваших интересах.